Глава 5. Фамилия, имя, отчество, год рождения, полная дата. Он заполнял бланк допроса, не поднимая головы. Наверное, стеснялся заметного лилового синяка, украшавшего левую скулу. Вчера я приложил ему хорошо. Расскажите, пожалуйста, подробно о том, к чему были «свидетелем» этой ночью. Слово «свидетель» он выделил интонацией. Ловушка для дураков. Сейчас я, предупрежденный об ответственности за ложные показания, выложу все и из свидетеля стану обвиняемым. Знаем, читали. У меня было время подумать о допросе. Сонный дежурный районной милиции, которого я прошедшей ночью вырвал из объятий сладкой дремы, долго смотрел на меня с подозрением и даже попросил дыхнуть. Убедившись в отрицательном результате, со вздохом взял фуражку и попросил отвезти. Поднимать группу с машины он даже и не подумал. Я отвёл его в переулок, и увидев тело, он сначала ошарашенно уставился на него, а потом пулей сорвался с места, бросив меня у трупа. Я едва успел выкурить сигарилу, коробку которых предусмотрительно захватил из номера, как появилась машина, затем ещё одна, затем ещё. Меня в завязавшейся суматохе оттеснили к забору, и только спустя час немолодой круглолицый подполковник с двойным подбородком, как я понял местный милицейский начальник, велел отвести меня в райотдел. Там я просидел на диванчике для посетителей до позднего утра. Никто и не подумал поместить убийцу за решётку. Даже покурить на крыльцо я выходил свободно. И только часов в 10 милиционер из новой дежурной смены отвёл меня в прокуратуру. Краповый берет закончил писать и поднял на меня глаза. Лиловый синяк у него располсина по полщеки, угораздило меня. Итак, вы утверждаете, что потерпевшую, вероятно, загрыз какой-то странный старик, которого вы потом убили ударом швабры. Так точно. А милиция никакого старика не обнаружила, хотя обыскала всю башню. С минуту он наслаждался моей растерянностью и добавил: В комнате, где вы спали, нашли на полу несколько небольших пятен, похожих на кровь. Сейчас с образцами работают эксперты. Но если выяснится, что это не кровь или она не принадлежит потерпевшей, тогда получится, что женщину загрыз я? Не думаю, сказал он серьёзно. Ударить да. Он потрогал синяк на щеке, я мысленно вздохнул. Но грызть? Извините, но очень трудно вообще поверить вашим словам, чтобы человек человека Что тут невероятного? Какой-то сумасшедший бомж или обкуренный. Я его оглушил, он очнулся и куда-то полз. Это у вас в столице, наверное, сумасшедшие бомжи бродят с тайми, раздражённо сказал он. И курит марихуану или что там ещё. Столичным бомжам она по карману. У нас городок маленький, каждый человек на виду. Нет ни одного с такими приметами. Милиция сейчас проверяет все неблагополучные квартиры и прочёсывает окрестности, но, думаю, никого не найдёт. Не договариваете вы, Аким Сергеевич. Что именно? По вашим словам выходит, что вы спокойно спали в башне, как некто вдруг стал ломиться в дверь. Вы открываете дверь, и этот, он помедлил, подбирая слово, и произнёс со вздохом: "Бомж нападает на вас с целью удушить или загрызть". Он хмыкнул. После чего вы бьете его ручкой швабры, он падает, вы одеваетесь и идете в милицию. Но идете как-то странно. Забредаете в переулок, который совершенно не по пути, находите труп, после чего отправляетесь в гостиницу, но уже с какой-то женщиной, и только потом появляетесь в милиции. Странно все это. Вся ночь была странной, на меня нечасто нападают сумасшедшие бомжи, и загрызенные женщины попадаются редко. Он помолчал, видимо, соглашаясь, и спросил. «Что за женщина возвратилась вместе с вами в гостиницу?» «Незнакомая. Просто подошли к дверям одновременно». «Случайно не Маргарита Голуб? Мы с ней поссорились вчера. Вы же сами видели». «Видел», — вздохнул он. А вот администратор не разглядела с просонок, кто пришел с вами. «В номере Голуба ее нет». Я стучался, а потом уточнял у администратора. Она не появлялась с вечера. «Уехала, что ли?» «Но как, если машина на стоянке?» Я не собирался облегчать ему мыслительный процесс, он это понял. «Собаку той ночью вы случайно не видели? Или волка?» «Нет», — удивленно ответил я. «В прошлом году в деревне собака пенсионерку загрызла», — со странной тоской в голосе сказал следователь. «Простое было дело. Сын из города привез спитбуля, в квартире мешать ему стал». покупают монстров. Он ещё раз вздохнул. Как хотите, Аким Сергеевич, но я не верю, что это сделал человек. Не было такого никогда. Ну, укусить по опьяне это бывает. Я не утверждаю категорически, что это сделал тот бомж, согласился я. Не присутствовал при событии, но одежда у него спереди была в крови, а потом видел убитую. Её звали Татьяна Сергеевна Ломшик, сообщил он. 45 лет работала завучем в школе. Разведена, есть взрослая дочь, которую растила фактически одна. Вы случайно не знакомы? Нет, в вашем городе я знаю только трёх человек, включая вас. Следователь кивнул и потрогал синяк. Я опустил глаза. Тем не менее, за вас сильно хлопочут. Мне уже дважды звонили. Кто, хотел спросить я, но вовремя прикусил язык. Вдруг это Маргарита. Я не сказал лишнего? Мы действительно вчера фактически поссорились? А что потом помирились? Я попрошу вас пока не уезжать из Горки. Я под подпиской или не въезде? Подписка отбирается у подозреваемого, назидательно сказал следователь. А вы свидетель, пока. Слишком много неясного в этом деле, уточнил он и добавил жёстко. Вздумаете уехать, объявлю в розыск, привезут обратно в наручниках. Понял, кивнул я и потянул ручку из кармана. Где тут расписаться? Первым, кого я увидел, выйдя из дверей прокуратуры, была Дуня. Она сидела на перилах крылечка, как птичка на проводе, и при моём появлении спрыгнула вниз. "Наконец-то", сердито сказала она, глядя на меня снизу вверх. "Что это он так долго?" Кто, не понял я. "Да Виталик, пояснила она, я ему два раза звонила, просила, чтобы не задерживал". "Так это ты за меня хлопотала?" удивился я, никогда бы не подумал. А надо бы, сукором сказала она. Ты ведь вчера хотела, чтобы он мне кости переломал, не удержался я. Подумаешь, сказала, насупилась она. Так да, может и хотела, расфуфырился, в драку полез. Было бы из-за чего? В этом я с ним был согласен, поэтому промолчал. Она это поняла по-своему. Он что, угрожал тебе? Да нет, искренне ответил я. Наоборот, разговаривал очень вежливо. После всего, что было вчера, я не ожидал. Он у нас очень справедливый, улыбалась Дуня. И упорный. Ещё в школе решил стать следователем, поступил в университет на заочное обучение, на службу попросился во внутренние войска. Вот увидишь, он обязательно найдёт того, кто убил Татьяну Сергеевну. Ты её знала? Её все знали, сказала она и добавила: "А теперь слушай меня, в гостинице тебе оставаться нельзя. Почему?" Потому строго сказала она: "Потихоньку забери свои вещи и подъедешь к мосту". Она указала на уже знакомый мне спуск. "Я буду там ждать и покажу дорогу". Я невольно оглянулся на дверь прокуратуры. "С Виталиком я договорюсь". Было в её голосе нечто такое, что я ни о чём не стал больше спрашивать. Риту я застал у себя в номере. Она сидела за столом и курила. Выглядела она как после недельной оргии. Я невольно отвёл взгляд. "Где ты был?" тихо спросила она, когда я присел напротив в милиции. Она кивнула и не стала ни о чём больше спрашивать. Мне это понравилось ещё меньше, чем её внешний вид. Я ждал упрёков за то, что бросил её одну. "Голова болит", пожаловалась Рита. "У меня в номере есть таблетки, но я боюсь идти туда одна. Проводишь?" Я кивнул и встал. Мы поднялись на четвёртый этаж. У дверей номера я забрал у нее ключ, открыл дверь и заглянул внутрь. Как и следовало ожидать, никого там не было. Я широко распахнул двери номера, Рита вошла и выразительно посмотрела на меня. Я кивнул и вышел. За дверью я остановился в нерешительности. Что дальше? На спуске у моста меня ждала Дуня, но я не собирался выполнять ее указания. С какой стати? От кого прятаться? Делом об убийстве занимается краповый беретт, Сумасшедший бомж не бродит здесь с тайми, а милиция сейчас землю роет, чтобы найти напугавшего Риту старика. Так что пусть она сейчас приводит себя в порядок, мне тоже нужно этим заняться. Я провёл ладонью по щеке. Суточная щетина сухо скрипнула. Я уже сделал шаг прочь, как из-за двери донёсся сдавленный крик. В тот же миг я ворвался в номер. Высокий молодой мужик держал в объятиях отбивающуюся по лу одетую Ритту, зажимая ей рот. Он обернулся на звук двери, и я с невольным удивлением заметил, что выглядит он странно. Длинные волосы, собранные на затылке в хвостик, короткая бородка клинышком. Несмотря на растительность, выглядел он как уголовник, урк-уркой. "Пусти её, мразь". Он отшвырнул Ритту в сторону и сунул руку в карман, достал какой-то тонкий предмет. Сухо щёлкнула пружина, и в руке бородатова блеснуло лезвие ножа. Длинное, узкое, достанет до сердца даже ванзившись наполовину. "Ну что, защитничек?" хрипло засмеялся Урка, показывая коричневые кривые зубы. "Поиграем?" Вместо ответа я махнул ногой. Он ловко увернулся и снова засмеялся. Зря. Теперь он следил за моими ногами, выставив вперёд подбородок. Идеальная позиция для неожиданного хука слева. Зубы его щелкнули, и он кулем рухнул на пол. Нож выпал, я торопливо подобрал и, сложив, сунул в карман. Затем перевернул бесчувственное тело и быстро ощупал. Другого оружия при нем не оказалось. «Он в ванной прятался!» — всхлипнула позади Рита. «Я только дверь туда открыла, а он как выскочит!» С минуту я смотрел то на нее, то на лежавшего без движения урку. Нравы этого городка нравились мне все меньше и меньше. Ты можешь быстро собраться. Она недумно смотрела на меня, и я добавил: Нам нужно уехать из гостиницы. Не то вот эти, я кивнул в сторону неподвижного тела, не оставят нас в покое. Она кивнула и заметалась по комнате, собирая разбросанные вещи. Я отвернулся. В одной майке и трусиках она выглядела соблазнительно даже после произошедшего этой ночью. Хорошо, что она не спросила, куда мы едем. Я и сам не знал ответа. Чтобы не сидеть без дела, я поднял с пола урку и затащил его в ванную. Там он стал приходить в себя. Пришлось дать ему ещё раз. Я вытащил кожаный пояс из его брюк и крепко связал ему руки за спиной. Снял с крючка полотенце и завязал урке рот, затем свалил бесчувственное тело в ванную. Когда я вернулся в номер, Арита уже заканчивала одеваться. Я помог ей закрыть чемодан, мы вышли в коридор, и я закрыл дверь ключом. У себя в номере я быстро собрал сумку. Теперь следовало подумать, как покинуть гостиницу незамеченными, и я придумал. Мы спустились на первый этаж и прошли по пустынному в этот час коридору до торцевого окна. Я открыл его, осторожно спустил вниз Риту, затем сбросил вещи и выпрыгнул сам. Погрузив вещи в багажник моей Омеги, я попросил Риту подождать в салоне. Когда я вошёл в гостиницу с парадного входа, дежурная возилась за стойкой Из-за неё был виден только пучок крашеных волос. Развернувшись в холле, я подошёл к стойке со стороны лестницы и небрежно положил на неё ключи, свой и Риты. Она подняла голову слишком поздно, чтобы заметить, сколько ключей прибавилось в общей груде. "Прогуляюсь", буркнул я в ответ на немой вопрос и заспешил к двери. Я чувствовал, что она смотрит мне вслед. В этой гостинице у наших врагов были пособники. Кто-то же открыл урки дверь номера Риты. Ни ключа, ни отмычек при нём не оказалось. Выйдя из гостиницы, я повернул вправо, к центру городка. Меня могли видеть через окно администраторской. За углом торопливо свернул, и обогнув квартал, через 5 минут был у Омеги. Рита ждала меня на заднем сиденье, как я велел, пригнувшись. Омега большая машина, в маленьких я не помещаюсь, спрятаться позади можно. Я завёл мотор. У знакомого Горбатова моста я остановился. Дуни недовольно открыла дверь справа. Сколько можно ждать? Заметив Риту, она недовольно насупилась, но села рядом, махнула рукой вперёд. Пока мы переезжали мост, я в двух словах рассказал ей о происшествии в гостинице. Кнур, сердито прошептала она, когда я описал нападавшего, дьяк поганый. Какой дьяк? Вместо ответа она насупилась, и я не стал настаивать. Мы проехали по узкой гравийке ещё с полкилометра и поднялись на противоположный берег широкой речной поймы. Покатили по улице. По обеим сторонам её тянулись невысокие деревянные дома. За речью пояснила Дуня, и Игорь добавила: "Сюда они не сунутся". Я не стал уточнять, кто это они и почему не сунутся в эту занюханную пригородную деревню. Молча рулил, подчиняясь Дуниным указаниям. У одного из домов она сделала знак остановиться и выскочила, чтобы открыть ворота. Через окно я заметил ряды зелёных ульев в саду, просторный двор и тёмные мощные брёвна, из которых сложен дом. Мы заехали во двор, а затем в высокий сарай, ворота которого Дуня распахнула, закрыв въездные. Я достал из багажника сумку и чемодан, Арита шла за мной. У порога нас встретил старик Он был невысокого роста, худ и лыс. Скользнув по мне взглядом, он остановил его на Рите. Затем, шагнув вперёд, взял её за руку и повёл в дом. Я потащился следом. В доме старик усадил Риту перед невысоким столиком с иконами и, чиркнув спичкой, зажёг перед ними свечу. Затем он взял со столика кружку и зашептал. Я стоял у порога и не мог разобрать слов. "Нечто вроде: "Присвитай Богородица Дева Мария". спаси, сохрани и огради рабу Божию». Закончив шептать, старик взял с тарелочки перед иконами уголек, отхлебнул из кружки и, держа уголек перед собой, прыснул на Риту. К моему удивлению, она даже не вздрогнула. Старик проделал это еще дважды, затем куда-то вышел и появился с другой эмалированной кружкой, протянул ее мне. «Выпей», — услышал я позади голос Дуни. «Что это?» — хотел спросить я. Но вместо этого послушно взял кружку и выпил до дна. Это был какой-то отвар, горький и ароматный. Тепло растеклось у меня внутри. Я почувствовал, как наливаются тяжестью руки и ноги, а веки норовят сами собой закрыться. Пойдём. Дуня за руку вывела меня во двор и отвела в стоявшую посреди сада рубленную баню. Там она сняла с гвоздёянной стены длинный тулуп и расстелила на широкой полке. Ложись. Я послушно прилег на мягкую овечью шкуру. Сквозь единственное крохотное окошко бани внутрь вливался тусклый свет пасмурного дня. Дуня стащила с меня туфли и пошла к двери. С просонок я услышал, как лязгают запоры и хотел возмутиться, не надо меня запирать. Но сил на это уже не оставалось. Вдруг я услышал, как по деревянному полу прошлепали босые ноги, кто-то маленький и легкий прилег рядом и прикрыл меня широкой полой тулупа. Спи, Акимушка, спи. Настрадался, бедный. Маленькая твёрдая ладошка ласково погладила меня по щеке. Слезинка выкатилась из-под моего закрытого века и пробежала по щеке. И это было последнее, что я ощутил на его